Глава заключительная или мистические секреты успеха В древние времена люди верили, что Земля лежит на трех слонах, которые стоят на черепахе. Придурки, правда же? А если ваш покорный слуга ляпнет, что он в это верит, тоже мигом попадет в ваших глазах в разряд идиотов. А между тем это правда. Вся жизнь рода человеческого опирается на союз трех слонов – прошлого, настоящего и будущего человечества. Непонятно говорю. Первый слон — это ваши родители. Второй слон — вы со своей половинкой. Третий слон — ваши дети. Убери одного из слонов, и цивилизация закончится. Рассорь между собой этих слонов, и человечество мгновенно одичает, разорвется цепь преемственности, разрушится мост передачи мудрости. потухнут факелы любви и преданности, передающие огонь от сердца к сердцу. А при чем здесь черепаха, на которой стоят слоны? Дорогой мой, черепаха — это материальная основа, опора вашей семьи, ваш бизнес. Если ваша опора слаба, в лучшем случае ваша семья будет стоять по уши в грязи, на носках вытягиваясь из болота проблем, Чтобы не захлебнуться в нищете и заботах, в худшем случае сгинет, не передав эстафеты жизни потомкам. Теперь понятно, на чем все держится. Теперь понимаете, почему я вечно толдычу про родителей, женитьбу, детей и свой бизнес. Если не возражаете, терпеливый мой, поговорим немножко на эти темы. Один ученик пришел к мастеру. Гуляя по дворцу, он пришел в замешательство. Как же этот наставник может быть отрешенным, живя в такой роскоши? Увидев столы, накрытые явствами, он еще более смутился. Как можно жить на вечном перу и быть высокодуховным? А когда они вошли в комнату для омовений, и ученик заметил, что даже кувшины для омовений были сделаны из чистого золота, то совсем расстроился. Наставник улыбнулся, взял золотой сосуд и выбросил его в окно. Кувшин сделал петлю в воздухе и упал через окно обратно к ногам мастера. Тот посмотрел на изумленного ученика и сказал, «Я к этому богатству не стремился. Господь за мои труды дал мне это. Кто я такой, чтобы оскорблять его дары неприятием?» Отрешенность Суфия не перепутайте, пожалуйста, с отрицанием. Суфий не должен отвергать земные блага. Суфий должен умножать земные блага, если у него есть силы, которые развивают его. Хочу поговорить с вами, мой дорогой третий глазик, о том, куда можно и куда нельзя применять вашу интуицию. Знаю, когда она запустится, вам многое станет понятным, но есть вещи — о которых вас должен предупредить, это раз. Второе, рассказывая вам о вашем непроявленном могуществе, о ваших пока недоступных возможностях, я преследую свою цель, чтобы вы, как ослик, следуя за морковкой, привязанной перед носом, радостно бежали к раскрытию своих божественных граней, к своей волшебной пещере, полной духовных и материальных богатств. Поехали! Сначала поговорим о том, куда интуицию применять не нужно. У меня есть один знакомый. В 1993 году он приехал учиться в аспирантуру в Москву. СССР распался, а ему нужно было оканчивать учебу. Он учился и подрабатывал дворником. Как-то заехал к нему, а он сидит у себя в дворницкой коморке весь в фингалах. Оказывается, его местные москвичи-националисты избили и сказали «Вали из нашей страны!» Я до того расстроился, что ляпнул первое, что пришло в голову. «Слушай, давай тебя на спокойную работу устрою. Тут знакомый в казино сотрудников ищет». Он покачал головой. «Мерза, как я буду учиться и дальше жить, зная, что я работал в нечестивом месте?» Это же грязная профессия, это же нечестно. Там люди зарабатывают, обманывая других, распространяя нечисть. Я лучше за ними грязь буду убирать, получая свои 90 рублей в месяц. Харам мне не нужен. На сегодняшний день он является членом-корреспондентом Академии медицинских наук, заведует одной из крупнейших больниц Москвы. Харам, друг мой. Это сложно передаваемый термин. Если сказать по-простому, что-то нечистое. Своя жена — халяль, чужая жена — харам. Какашка — харам, как еда. Чтобы вы понимали, что такое харам, расскажу одну притчу, которую каждый узбек знает с детских лет. Дети играют на улице, видят, навстречу идет пророк. И один из детей говорит, он всегда с нами первым здоровается. давайте поздороваемся первыми другой говорит я сейчас это сделаю спрятался за угол дождался пророка выскочил и крикнул Здрасте пророк покачал головой и сказал тот харам что был привязан к твоему рождению дало себе знать а это звучит равносильно тому что он бы назвал ребенка незаконно рожденным Мальчик обиделся и побежал к отцу. — Папа, пророк назвал меня ублюдком. Тот пошел к пророку. — Объясните, пожалуйста, почему вы сказали, что мой сын ублюдок? Он был рожден в чистоте и воспитан в чистоте. Пророк раздвинул пальцы руки и сказал. — Смотри. Мужчина увидел меж пальцами вечер, их домик, себя с женой. Стояла зима. Было очень холодно. Перед тем, как лечь спать, супруги должны были помыться. Дров в доме не было, мужчина вышел на улицу и отломал пару досок от соседского забора. На этих дровах он нагрел кувшин с водой. Пророк опустил руку и сказал, «В эту ночь был зачат твой сын, поэтому я сказал, что к нему был привязан харам». Харам твоей кражи пары досок. Поэтому всегда говорю своим детям, никогда не приносите домой денег, если они харам. Лучше ни копейки в дом не приносите, если у вас нет халяльных денег. В середине 1980-х годов научил техники развития интуиции одного психолога, очень умного еврея, работавшего преподавателем в одном из институтов. А вы знаете, что евреи часто имеют коммерческую жилку. И он пошел по тому пути, по которому я не ожидал. Этот преподаватель выучил технику работы с цифрами, позвал своих студентов, сделал среди них отбор, взял самых лучших и обучил их за полгода всем премудростям. Затем начал торговать заполненными выигрышными лотерейными билетами. Представляете? Наш еврей попался на собственной жадности. Он сам за один раз взял 63 тысячи рублей. По тем временам это сумасшедшие деньги, дорогой мой. А продал билетов еще на сумму порядка 140 тысяч рублей. Средняя зарплата простого человека тогда была 100-120 рублей. Из Узбекистана пошла аномальная волна крупных выигрышей. Этим чудом заинтересовался КГБ. Быстро вышли на нашего жадину говядину. Он поменял дом на юге на барак на севере. Прошу, не применяйте работу с цифрами для азартных игр. Они предназначены для другого. Работа с цифрами — это про суммы, это про даты и тому подобное. Не играйте в казино и прочих заведениях. Не для того мы с вами обучаемся интуиции, чтобы вы с колхозной помойки перелезли в помойку на Рублевке. Не про мусор говорю, про вашу жизнь говорю. Через интуицию вы можете раскрыть свое предназначение на земле, свои лучшие грани, стать лучшей версией самого себя. Самый ценный подарок — это что? Книга, да? Так говорили раньше. Сейчас деньги, да? Что тогда придурки были поголовно, что сейчас недоумки. Яблоко от ябла не упало, да никуда не откатилось. Самый ценный подарок — это ваша жизнь. Персональный подарок от самого Господа. Средняя продолжительность жизни владельцев казино с момента, когда они влезли в этот бизнес, четыре года. Старайтесь не прикасаться к этому делу никаким боком. Деньги, которые там вертятся, — это грязные деньги. Вы съели собачью какашку или какашку свиньи, которая съела собачью какашку. Для вас есть какая-нибудь разница? Поднимите список топ-100 самых богатых людей России. Найдите там человека, который является... инвалидом в инвалидной коляске и прочитайте, на основе чего он создал свое богатство. Это один из основателей игровой индустрии в бывшем СССР. У него огромное состояние, но при этом перелом позвоночника, и у него нет детей. Один из самых богатых людей в Монте-Карло ездит на инвалидной коляске. Разбогател на игровом бизнесе. Перелом позвоночника, детей нет. Один из богатейших людей США, в инвалидной коляске, разбогател на казино Лас-Вегаса, детей нет. У нас на курсе как-то занимался один человек, который был топ-менеджером игровой сети «Вулкан». Начал читать мои книжки, уволился, появился у нас и подтвердил все мои выкладки. Ему под пятьдесят, жены нет, детей нет и быть не может по техническим обстоятельствам. Выводы нужно делать? Есть две крайности, друг мой. В большом бизнесе или вы прямой слуга дьявола, топите свою жизнь человеческими жизнями, идете прямо по головам, или вы святой человек. Исключения бывают, конечно, но обычно говорят про правила. Настоящий поиск самого себя начинается, когда вы наконец-то насытитесь деньгами. потом по инерции еще 3-4 года будете зарабатывать, а потом может наступить такая мрачнейшая депрессия, начнете метаться, как мышка из угла в угол, не понимая, что происходит. В этот момент у вас случается разочарование ребенка, который мечтал вырасти, купить кондитерскую фабрику и съесть все торты. Вырос, купил, съел. Мечта исполнилась, Жизнь пуста и неинтересна. Но надо помнить, что это только стадия развития человека. Надо понимать, что вы повзрослели, и пришла пора расставаться с любимыми игрушками. Значит, дорогой мой хомячок, бегающий по кругу в вонючие клетки. Ваша задача — быстрее пройти стадию обжорства, чтобы выйти на свободу. Хотите, расскажу, как устроено ваше хомячье колесо. Вы не верите в то, что вы не умеете. То, во что вы не верите, вы не делаете. То, что вы не делаете, не развивается. Раз не развивается, вы не верите. Когда в нашем клубе миллионеров начали проводить опросы сначала случайно, потом сознательно продолжили опрашивать, увидели такую штуку. Базовое образование у наших новоиспеченных бизнесменов кардинально отличается от того, чем они занимаются. Один филолог руководит тремя крупными банками, другая сельхозкоролева обучалась быть учителем, третий, пятый, десятый. Более шестисот человек опросили, никто по специальности не работает. О чем это говорит? О том, что вы держите за кормушку. вместо того, чтобы расправить свои орлиные крылья. Давным-давно приторахтел на поезде из Челябинска в Москву. Приехал домой, говорю отцу. «Папа, я ехал двое суток на поезде, отдал за билет 250 рублей, а грузчик за то, что дотащил до такси мои чемоданы, взял 300 рублей. Где справедливость?» сынок?» Он твои чемоданы на своем горбу тащил. Тащил. То, что он денег захотел содрать с тебя, так за это его Господь сделал наподобие вьючного животного. Все справедливо. Ты, когда такая ситуация возникнет, всегда радостно таким людям деньги давай. Папа, чему же радоваться-то? Тому, что тебя Всевышний не создал таким ослом. Поехали дальше. Где вы будете применять свое могущество? В воспитании своих детей, воспитании своих внуков, воспитании своих подопечных. Ваше желание будет пробивать любые стены, чтобы направить их по пути развития, по пути благополучия, по пути любви, чтобы стать ангелом-хранителем своих близких. Остальное время можете потратить на развитие бизнеса, на путешествие, на помощь окружающим. Самое большое ваше достояние — ваш мозг. Вы даже не подозреваете, насколько вы великие, насколько вы могущественные. Подобное тянется к подобному. Если вам попала эта аудиокнига, и вы ее слушаете, это не случайно. Это значит, вам в руки попал лотерейный билет с открытой суммой выигрыша. Ваша задача — заполнить билет той суммой, которую считаете правильной, и пойти в мир, чтобы получить выигрыш. Вы всю жизнь притворялись домашней кошечкой, хотя были матерым львом. Наша задача — разбудить этого льва, а дальше уже рычите сами. А ваша интуиция — это компьютер. Хотите, туда поставьте медицинскую программу. Хотите, поставьте программу... Шерлок Холмс по проверке своего мужа, куда он вечно шастает. Хотите, поставьте программу «Телохранитель», чтобы приглядывать за своими близкими. Интуиция — это ваш личный компьютер. Какие программы ставить — это ваше решение. Никто над вами тут не властен. Только очень прошу, не уподобляйтесь обычным людям, у которых из всего богатства, отпущенного нам Всевышним, стоят только пасьянс и текстовый редактор. Спящие, вечно зевая их, бесконечно гоняют по кругу, постоянно жалуясь на скучную беспросветную жизнь. Если вам очень повезет, и в вашей семье будет несколько третий глазиков, можно разделить обязанности между собой». У нас в семье за местонахождение всех членов семьи отвечала старшая сестра. Там у нее интуиция работала довольно четко. Кто бы где ни находился, хоть за три километра, хоть за триста, она говорила «такой-то там-то будет дома тогда-то». За это я ее в детстве не любил, потому что летом детвора объединялась в шайки, лазила по садам и бахчам. строил разные детские козни, а когда приходил домой, там уже родители знали, в каком очередном набеге я сегодня поучаствовал. Солнышко мое, чем дальше мы живем, тем наша личность становится более многогранной, как тысячи и тысячи осколков разбившегося зеркала целостности, в которых отражаются наши грани, каждая из которых воспринимает мир по-своему. Человек в отражении этих граней не в состоянии воспринимать реальность и действовать наилучшим образом. От его поступков обычно такая же польза, как от мелких осколков, а в конце своего пути такие люди обычно говорят, моя жизнь это разбитое зеркало. Наше восприятие похоже на прекрасную вазу, разделенную на множество мелких кусочков. И одна из задач собрать воедино все кусочки, склеить эту волшебную вазу, сделать свое восприятие ярким, чтобы вы четко видели свои выборы, результаты своих действий. Давайте прямо сейчас проделаем упражнение «Кто я?». Значит, сейчас нам с вами предстоит отвечать на вопрос «Кто я?». Вначале вы начнете, конечно… С небольших кусочков. Я женщина, я мужчина, я отец, я мать, я строитель, я руководитель, я водитель. Убираем все это в сторону, рассматриваем новые и снова продолжаем. Нужно не менее пятидесяти ответов, а лучше сотня или две. Проходим глубже и глубже, и в определенный момент мы неожиданно увидим. в этой куче хлама разбитых личностей пустоту. А можно ли пустое место обозлить? Можно ли вывести из себя вакуум? Вакуум может только притягивать к себе. Вот эти кусочки «кто я» являются в какой-то мере опорой для создания вашей новой жизни. Поехали! Говорите пару-тройку слов «кто вы?», только быстро отвечаем, не думая. Еще лучше работать в паре отвечать друг другу. Теперь задам вопрос. Сначала вы сказали «женщина». Вы являетесь ей? Нет. Вы нечто большее. Являетесь ли вы работником или начальником? Нет. Вы частичка. Являетесь ли вы чем-то, что в вас видит ваш начальник? Нет. Хотя он отнимает большую часть вашего времени. Большее находится под пяткой меньшего. Значит. Понимая все виды «кто я» и на другой чаше, ставя себя в истинном состоянии, можно со временем добраться до самого главного, кого вы ищете. Прежде чем садиться кушать, нужно убрать стол. Можно ли варить какой-то новый суп в кастрюле, в которой находился прошлогодний борщ? Да что вы, даже крышку открывать страшно. Значит, прежде чем продолжать, Вы должны подумать, в тех ассоциациях, за которые мы держимся, находится ли ваше истинное «я». Обычно вы ищете то значение, что является значимым для других. Заметили, да? Вы чувствуете, что у вас есть самый великий, кому вы даже не можете найти словесный портрет. Вы чувствуете нечто глобальное в себе. Есть что-то такое мощное. для которого все ваши слова — это побрякушки, навешанные поверх этой мощи. Когда в первый раз встретитесь с этой пустотой, не пугайтесь. Это значит, что вы дошли до места, до того места, где находится ваше истинное состояние, истинная любовь, истинное могущество. Это ваше божественное состояние и есть ваше истинное «кто я». Но чтобы прийти туда, вам нужно увидеть все осколки ложного я. Их не надо созерцать с презрением. Нет, какими бы вы величественными ни были, кушать надо, в туалет ходить тоже надо. Значит, наша задача не выбрасывать куски себя к чертовой матери, а дойти до фундамента, чтобы опорой вашей жизни была самая главная могущественная сила, источник. Который находится в вас. Когда ваша профессия встречается с вашей более глубокой сутью, женским или мужским началом, кто отступает? Профессия, правда же? Хотя она отнимает больше всего времени нашей жизни. Подумайте, пожалуйста, над этим. Разрешите рассказать вам несколько историй. Один человек, кандидат наук, ходил к нам заниматься. Ему по наследству достались пара элитных квартир в сталинских высотках. Одну из них он сдавал, что позволяло ему жить, не особо беспокоясь. Его родители в советское время были учеными, и он тоже погрузился с головой в науку. С точки зрения бизнеса он был полный ноль, зато ученый он был талантливый. Как-то он попросил помочь ему с бизнес-планом, и мы остались после занятий. Когда он мне показал свои бумажки, там была идея, опирающаяся на сумму с восьмью нулями. Есть такая распространенная форма самообмана. Если бы у меня был миллион долларов, богатый родственник, знакомый президент, то я бы сделал «Ого-го, какие дела!» Такие мысли возникают у вас? Это своего рода умственные доказательства, объясняющие, почему вы должны, прижав анус, продолжать горбатиться за гроши. Это создает центр стабилизации. Любые попытки начинать что-либо получают обратное направление. Когда внутри у вас будет звучать «вот это если бы», то все ваши идеи всегда будут переноситься до лучших времен. Со временем это превратится в хроническую привычку, когда любое ваше недовольство текущим положением будет вызывать порыв что-то сделать, и одновременно он будет натыкаться на готовые формы самообмана. Почему вы не можете это реализовать? Возвращаемся к нашему ученому, у которого было восьмизначное число в проекте. Он хотел совместить интернет и телефонию. Тогда я ему сказал, «Знаете, вам нужно слишком много миллионов. Человек, который имеет такую сумму, вам ее не даст, потому что денег всегда не хватает. Поэтому начните с самого малого, с того, что вы можете. Когда ты три дня не ел кусок черного хлеба с солью и луком, такое мировое объедалово!» А если еще чашка сладкого чая, вай-вай-вай. И мы обрисовали самый простой проект. Он договорился с комендантом здания, поставил на высотке антенну, протянул в квартиру кабель и подключил свой крутейший компьютер Pentium 200. Сейчас это смешно, а тогда это была такая вещь. Да еще если белой сборки. Написанная нашим ученым программа могла одновременно обрабатывать до тысячи звонков за один раз. Этого на первом этапе было более чем достаточно. Тогда интернет был слабый, одновременно можно было звонить по 10-15 направлениям. Зато через интернет свободно можно было звонить по межгороду на стационарный телефон. Ученый откопировал себе объявлений. прошелся по району, наклеил их по высоткам. Потихоньку начали приходить люди, появляться деньги, создал организацию. Там на первых порах работали всего три человека. Потом прикупили сервер, начали потихоньку ставить антенны на соседних зданиях и так далее. Если сейчас вы зайдете на сайт этой организации, почитаете их историю, они вам покажутся небожителями. Ну, такие крутые, такие матерые. А начинали они это дело буквально на коленке. Кто они? Это мегафон. Кем вы себя чувствуете по сравнению с ними? Муравьями? Вот это состояние никчемности создается нашим воображением. За все эти годы, что веду занятия, слышал много разных высказываний. Суть у этих высказываний одна. Они сильные. я слабый. Они плохие, я хороший. Постоянная песня Ваньки-встаньки. «Еще не время, уже не время, еще не время, уже не время». Приехали ко мне в начале двухтысячных двое ребят из Прибалтики. Болтали с ними, болтали. Толком не понял, что они несли, но тогда сказал им. «Ребят, сейчас, к сожалению, очень занят. «Давайте как-нибудь потом встретимся». И назвал какую-то дату. Они спросили, можно ли будет с их научным руководителем приехать. Согласился. Ну, думаю, отстали. И забыл про них. Не учел, что это прибалты. В назначенный день они меня поймали в коридоре. Я собирался лететь на международные занятия. Опаздывал. Они, оказывается, приехали вместе со своим преподавателем На последние деньги им даже жить в Москве было не на что. Мне стало не по себе, сказал им. Полетели со мной за мой счет. Отдохнете, развеетесь. За десять дней найдем время, чтобы поговорить. Купили им билеты и полетели. Первый день были уставшие, второй день занимались, третий день поехали в другой город, на четвертый день они поймали меня возле гардероба, остановили, всунули в руку. «Флоппи-диск». А у меня был такой современный ноутбук, в котором cd есть, а флоппи-дисковода уже нет. Но все-таки взял их флоппи-диск, куда было деваться. Ребята мне предлагали 25% за то, что возьму на себя расходы по раскрутке и запуску этой программы. Сказал им, «Ребята, чувствую, у вас все получится, правда». И как-то мы разминулись в жизни. Закрутился и выпустил их из внимания. У ребят все получилось, а дискеты на память осталась у меня. Первый экземпляр. На ней надпись «Копия номер один», а надпись выше «Скайп». Когда вы платите через СМС за товары и услуги, вы не задумываетесь, кто это придумал. А это придумали наши ученики. Весь уставной капитал у них был 300 долларов. А теперь этим пользуются все. Когда мы с ними встречались, они жаловались. Мы не думали, что столько шарлатанов появится, чтобы дурить людей. Но что тут скажешь? А в аду тоже любят технический прогресс. От этих товарищей трудно отгородиться. Везде без мыла лезут. Разрешите, простите, пропустите. Мне только спросить, купить, продать. Могу рассказать тысячи таких историй, в которых разные детали, но есть одно общее – действие, действия, действия. Правильный бизнес, как бы он ни был устроен, имеет одну интересную особенность – он приносит пользу людям, он служит людям. У одного мудреца спросили, как можно стать богатым? Через служение людям. Как можно стать ученым? Через служение людям. Как стать святым? Через служение людям. Как вы думаете, что такое служение людям? Начните с самых близких. Когда они нуждаются в какой-то помощи, поддержке, мчитесь на помощь. Да, надо выделять время, надо выделять деньги, надо выделять силы. На другой стороне весов ваши пустые сиюминутные желания. Чем ехать куда-то в больницу, на свадьбу, на что-то еще, многим легче позвонить. Другие думают, чем звонить, легче отключить телефон, а потом при личной встрече сказать «примите мои поздравления со всеми прошедшими» или Примите мои соболезнования. Я бы приехал, но когда я узнал, понимаешь, там было такое, а потом не смог, но когда затем еще снова и прочий хитроумный бред. Наш с вами эгоизм — такой великий хитрец. Это эго может одеться в такую форму заботливости, научности, философствования, цивилизованности, любую форму, как хамелеон принимает. И такими слащавыми и умными аргументами и фактами нашу голову загрузит. В каждом из нас есть скотина, в каждом из нас есть много слабостей. За все эти годы сколько ваших приятелей были в больнице, сколько устраивали мероприятия? Если бы вы постоянно были рядом с ними в минуты их радости и невзгод, у вас была бы другая история жизни. Преодоление барьера от инертности к действию у вас начнет уносить в небеса, и ваши возможности станут усиливаться, усиливаться и усиливаться до бесконечности. Когда мы с вами в обществе живем путем духовного и материального служения, удовлетворенность других нам возвращается в виде разных благ. Когда вы в бизнесе ставите во главу угла «я хочу», вы ничего не получите. Прежде подумайте, что вы можете дать. Дающая рука не оскудеет. Если вы возьмете этот принцип на вооружение, то навсегда обеспечите себя и своих близких. Вот сейчас, дорогой мой, хочу немного поговорить с вами о собственной организации. Разберем такое... финансово-мистическое направление, проблемы финансов и на чем строится богатство. Есть моменты, на которые обращает внимание только мыслящий человек, потому что людям, которые барахтаются по течению своих проблем, не до этого. Есть одно всеобъемлющее восточное понятие, которое на русский язык не переводится, это... Определение всего фундамента человеческих проблем называется оно навс. Ваш покорный слуга за 30 лет не нашел похожего определения в русском языке. Специально копался в словарях, искал хотя бы синонимы. Нет ничего похожего. Сейчас постараюсь объяснить, что же это такое. Навс в бизнесе, который безотказно вас приведет в ад, стопроцентно превратит вашу жизнь. В преисподнюю это чужое добро, чужой хлеб, чужое. Каких юристов вы будете привлекать, каких экономистов, каких менеджеров? Все это не будет играть никакой роли. Если вы откроете двери в ад, все ваше богатство рассеется, как песок между пальцев. Настоящий бизнес, настоящий успех, дорогой мой. делается на основе величайшей экономической чистоты работодателя. От ваших сотрудников вы не можете требовать чистоты, потому что там обычные люди. Но от себя вы должны требовать чистоту обязательно. Чтобы вас преследовал успех, ваш бизнес укреплялся и рос, очень важно научиться отдавать, помогать другим людям. Спросите, кому? Первое. Экономический налог родителям. Когда вы даете деньги своим родителям, вы даете им возможность прожить еще несколько лет. Вы возвращаете свой неоплатный долг перед родителями. Посмотрите на те страны, где живут больше миллиарда населения. Посмотрите на то, как у них относятся к старшим. Подумайте над этим, пожалуйста. Второе. Помогайте нуждающимся. Помогайте так, чтобы ваша левая рука не знала, что делает правая. Ни одна живая душа не должна об этом знать. Те, которым помогаете, если можно, тоже не должны знать. Если тайно помочь не получается, помогайте очень ненавязчиво, так, чтобы не обидеть человека. Третье, помогайте близким. Но при этом не нужно делать из них иждивенцев. Не давайте рыбы, дайте удочку. Подумайте хорошенько, какой суммы и как можете помочь, может быть, дать денег на обучение или еще как-то. Не нужно давать больше, чем необходимо. Это развращает людей. Они становятся ленивыми. Богатство приходит не от того, что вы собираете, а от того, что вы даете. Закон работает во всем, не только в деньгах. Не цепляйтесь к тому, что вы сделали, забудьте моментально о помощи кому-то. Если вы знаете, что вы сделали добро и постоянно думаете об этом, оно постепенно становится злом. В моей жизни существуют определенные деньги, которые называю почтой. Они попадают ко мне по-разному. Какие-то суммы ученики заносят, Какие-то суммы падают почти из ниоткуда. Одна из моих помощниц постоянно облизывалась на эти деньги. У нее были планы, как их потратить. Не подумайте, пожалуйста, что на себя для общего дела. Видя ее пристальный интерес к этим халявным деньгам, я решил объяснить ей, как все обстоит на самом деле. Позвал к себе в кабинет, посадил на стул и начал объяснять. Дорогая. В течение нескольких дней следите, пожалуйста, за тем, какие суммы накапливаются вот в этом конверте. Сюда кладу незапланированные доходы, которые появляются из воздуха. Прошла неделя, она ведет подсчет, принимает суммы, отдает по моему требованию, считает, опять вызываю ее в кабинет, даю ей какие-то деньги, прошу подбить баланс и говорю. Будьте внимательны. Чувствую, что к нам кто-то должен на днях прийти за этими деньгами. Он попросит ровно три четверти этих денег. Вижу, что ей не очень нравится идея, что деньги должны кому-то отдать. К деньгам быстро привыкаешь, всегда их на что-нибудь не хватает. Проходит пара дней, приходит человек и просит у меня при ней... 75% от этой суммы взаймы. Отдаю, но прошу больше про эти деньги не напоминать, потому что это не займ, а подарок ему. Для меня точным критерием подарка является то, что человек просит три четверти халявных денег, упавших на меня с неба, причем приходит... обычно в течение суток после появления халявы, а денег в долг никогда не даю. Если человек назвал сумму, равную 75%, это его деньги. Если другую, вежливо сворачиваю разговор. К этим деньгам я имею отношение только как почтальон. Пришли, передал, получил свои 25% за обслуживание. Если деньги несколько дней отлежались, и за ними никто не пришел, а такое бывает крайне редко, понимаю, что эта посылка отправлена лично мне, и спокойно трачу эти деньги. Был, например, такой случай. Приходят деньги из издательства за книгу, и никто даже про них еще толком не знал. Они лежали наверху в кабинете. Подошел наш сотрудник и говорит — «Хочу устроить свадьбу, для этого продаю машину. Невеста уже беременная, ждать некогда, а машину никто не покупает. Займите, пожалуйста, такую-то сумму в долларах». И тут же спускается помощница и говорит, «Мирзакарим Сынакулович, пришли деньги из издательства. Попросил пересчитать в долларах и вычесть 25%. Посчитали». На пару процентов не сходится с запросом. Спросил, а по какому курсу вы считали? По обменному курсу банков. Посчитайте, пожалуйста, по курсу Центробанка. Посчитали? Все сошлось. Отдал эти деньги моему сотруднику со словами «Брат, бери и никаких разговоров, чтобы не слышал про возврат. Это тебе подарок свыше. Делай свадьбу». Самое интересное, знаете что? Он потом нашел покупателя, поехал показывать машину, остановился по дороге, забежал в магазинчик, а когда вышел, на его глазах самосвал, вдрызг разнес его припаркованную машину так, что даже на запчасти продавать было нечего. Спящий скажет, совпадение, а наставники говорят, нельзя дважды получить деньги за одно и то же. Подумайте над этим случаем, пожалуйста. Договоры с печатями и нотариусом не имеют для высших сил никакого значения. Для них достаточно, чтобы двое ударили по рукам. На каждую добрую мысль или слово ангелы говорят «Аминь». И на худую мысль или слово говорят «Аминь». Ни в коем случае присланные деньги не давайте в долг. Только отдавайте. По строгому курсу 75% просителю двадцать пять процентов вам. Такие действия увеличивают в несколько раз ваши доходы, придут бонусы, примерно в сорок раз превышающие отданную сумму. Если вы, не дай бог, позаритесь на эти деньги, тогда получите штраф, примерно равный сорокократной похищенной сумме. Байки вам не рассказываю. Ваш покорный слуга — лабораторная крыса. То, что наблюдаю, то анализирую и применяю. Чужой хлеб в дом не несите. Никто может не увидеть этого, но закон равновесия обязательно сработает. Финансовый успех имеет мистическое направление. Мы все живем под микроскопом у высших сил, где за нами наблюдают. где высшие силы помогают людям, хотя мы не видим того, что происходит за кулисами. Когда вы достигаете определенного уровня, родной мой, вы начинаете представлять интерес для высших сил. Вы для них становитесь проводником. Между прочим, золотой мой, вакансии на такую службу открыты всегда. Вас ждут там 24 часа в сутки. Намек поняли? Честность человеческому столу дает благодать. Представьте пустыню тысячи километров по бездорожью. На горизонте полотно железной дороги. Отойдешь в одну сторону, можешь идти 500 километров, не найдешь ни одного населенного пункта. Пойдешь в другую, 500 километров такой же пустыни до Каспия. У нас был турпоход по этим степям. Мы остановились в поле, поставили палатки, расположились. Вдруг на горизонте появилось облако пыли. Когда оно приблизилось к нам, стала видна грузовая машина. Подъехала поближе, остановилась. Оттуда вылез водитель и спрашивает, «Можно к вам присоединиться?» Затем появился другой грузовик, третий. Через час у нас организовался табор дальнобойщиков. Из России везли рыбу и икру, из южных республик везли ягоды и фрукты, из Украины тоже что-то тащили. Мы начали накрывать стол, собранный из неотесанных досок и ящиков. Кто-то принес рыбу, кто-то черный хлеб, кто-то сыр, кто-то целый ящик винограда. Все было вперемешку. Рядом с открытой килькой лежал сервелат, с немытыми головками чеснока нежнейшие груши. Такой шикарнейший ужин получился. До сих пор, когда вспоминаю лучшие застолье, сразу встает эта история перед глазами. Сидели до утра, так не хотелось расходиться. А за столом совершенно незнакомые люди говорили о таких вещах, о которых даже самому лучшему другу не рассказывают. Один из водителей сказал, Мне ничего в жизни больше не надо. Я родился дальнобойщиком. Мы живем между точкой А и точкой Б. Когда товар привозим, дома страдаем. Неделю дома сидим, больше сил не хватает. Я живу ради таких встреч в дороге. Дома мы рабы, в дороге мы свободные люди. Что хочу сказать? Кусок черного хлеба на том столе. Был самым чистым хлебом. Баклажка с водой, которую он от души поставил, была чище родниковой воды. Вся еда на столе была честно заработанной. Она несла в себе какой-то божественный вкус. Такие моменты в жизни никогда не забываются. И ваш стол, когда вы честно зарабатываете, когда вы помогаете людям, он имеет свойство рога изобилия. свойство живой воды, свойство генератора добра и богатства. И вы будете светиться внутренним светом, мой дорогой светлячок. Мы с вами приходим на этот свет познавать добро и делать добро. Ну что, продолжаем, дорогой мой, поговорим еще немного о трех слонах? Есть мистическое начало успеха, Мистические основы бесконечного успеха это отношения с родителями, отношения с родственниками. Всегда своим близким друзьям в клубе говорю: если вы увидите человека, у которого отношения с родителями натянутые, бойтесь этого человека. Если он спокойно может говорить я вообще не общаюсь со своими родителями, у него постоянные ссоры с родителями. избавьтесь от этого человека потому что у этого человека конец отрезан будущее разрушено потому что у него нет благодати есть вещи которым в институте не обучаются которые в университетах не преподаются мистический четкий жесткий фундамент без фундамента все красивые стены рушатся в тартарары успешные люди Успешные родители, счастливые семьи имеют мост между раем и своим домом. Этот мост строится между тремя поколениями. Дедушки и бабушки, родители — дети. Смотришь на своих детей, получаешь заряд бодрости и жажды жизни. Говоришь со своими родителями, получаешь порцию мудрости, нейтрализующую твою глупость. Чтобы в семье было хорошо – это главная забота отца. Чтобы у работников все было хорошо – это главная забота предпринимателя. Тысячи детей не в состоянии накормить своего отца, но отец может содержать тысячу детей. Работодатель имеет редчайший дар – это родительский дар. Когда вы разговариваете с другими людьми, вы можете врать, Вы можете ругаться, вы можете злиться, но когда вы общаетесь со своим ребенком, в каком вы состоянии? Вы в этот момент являетесь квинтэссенцией добра, концентрацией любви и заботы. Вы в этот момент не сосед, не мужчина, не женщина. Вы сконцентрированный опыт собственной жизни. Вы желаете ребенку только лучшего. Поэтому родители — апостолы Господа на земле. Родители имеют один недостаток, который мы не можем исправить. Они скоротечно стареют. Пока вы готовитесь, что вы когда-нибудь обязательно поступите так, чтобы они были довольны вами, они стареют. А когда вы понимаете, что такое родительская любовь, они уже в ином мире. Родители — временные гости у своих детей. Родители, когда придет время, потихоньку или чаще всего внезапно уходят тоже к своим родителям, к Богу. Никто не вечен в этом мире грез и иллюзий. Наилучший уход, когда только старшие гости первыми поднимаются из-за стола. Придет время, хороший мой, даже если изо всех сил захотите увидеть своих родителей, хотя бы мельком, у вас ничего не получится. Поэтому Почаще общайтесь с ними сейчас, пока есть такая возможность. У них есть, что вам передать, и есть, что вам рассказать. В тех краях, куда мы все уйдем, нет интернета, чтобы связаться, нет телефона, чтобы посоветоваться. Все помпезные надгробные сооружения им не нужны. Это вы на свой потерянный шанс поставили памятник. Глубоко сожалею. если сделал вам больно. Если родители живы сейчас, ничего не оставляйте на завтра, на потом. Поговорите, если они рядом. Позвоните, если они далеко. Расскажите, как вы скучаете, как любите, как они вам нужны. Если вы любите своих родителей, если вы заботитесь о них, это прекрасное божественное качество, вы перенесете и в свою семью, и в свой бизнес. Скажите, мой родной, ваша жизнь принадлежит вам? Да. Вы не правы, сиюминутный мой. Вы всего лишь звено цепочки своего рода. Вспомните, сколько ваши родители учились, работали, старались, чтобы вас родить и воспитать. через какие войны, болезни, голод и холод прошли ваши деды и прадеды. Теперь умножьте это на бесконечность. Сейчас пишу тем, кто до сих пор не женат или не замужем, тем, кто до сих пор не завел детей, откладывая это на потом под разными предлогами. Если хоть один из ваших предков узнал бы, чем закончится его труд, Когда он обессилен полз, таща дичь в свою хижину, чтобы накормить голодных детей, он сказал бы «Дать тьфу на тебя, мой эгоистичный потомок!» Он остановился бы и замерз в сугробе. В наших с вами руках труд миллионов людей, тонюсенькая эстафетная палочка, искра жизни, которую вы должны передать в руки своих детей. А сейчас давайте немножко поговорим о любви в бизнесе. Скажите, вот загнул, где любовь, а где бизнес? Бизнес — это тоже любовь, профессия — это тоже любовь. Или вы ее любите, и тогда вокруг полно волшебства, или не любите, тогда вокруг рутина и скука. Чем бы мне ни приходилось заниматься, Всегда уходил в тренерскую деятельность. Был художником — появились ученики. Занялся национальным орнаментом — присоединились ученики. Пришел в карате — завелись ученики. Единственная проблема — устал обучать. Объясняешь — кивают, не понимают. Начинаешь разжевывать, вкладываешься, стоят с разинутыми ртами. Все вываливается. Только через клизму до некоторых мозгов с трудом что-то доходит. Когда-то сам такой же был, поэтому понимаю вас. Трагедия наставников не в том, что ученики чего-то не знают. Все несчастье в том, что они все знают. За все есть награда и наказание. Единственное, что можешь в этом горе, — это молиться и молиться за них. чтобы они поскорее повзрослели умом и душой и, наконец-то, поняли, что что-то не понимают, что что-то с людьми не так, что что-то с миром не так. Наконец-то, случайно, ученик начнет что-то понимать, найдет свою первую печаль, поймет, что это только начало, а когда захочет передать то, что нашел, Напротив него будут сидеть в виде наказания все и все знающие, и он вспомнит через многие годы, он вдруг наконец-то поймет меня. Тоже в свое время очень много-много знал, и сейчас мне очень стыдно и горько за это перед моими учителями, перед наставниками. Они ушли. Почти все перешли в лучший мир. а у меня столько вопросов к ним. Очень хочу задать, но они только сейчас возникли, а наставников уже нет. Спросить не у кого. Когда они были живы, я все знал. О чем мы с вами говорили? О любви к своему делу. Всегда говорю своим ученикам, которые занимаются оздоровительными курсами. В тот день, когда вы с тоской... Посмотрите на своих слушателей, которые пришли восстановить свое здоровье. Тут же уходите из профессии. Или вы любите каждой фиброй своей души то, чем вы занимаетесь, так что ваше дело всегда стоит на первом месте, или ищите другое дело. Стать первоклассным специалистом можно лишь будучи наполненным любовью к тому, что ты делаешь. За одним моим учеником я охотился два года. Этот человек — мастер сцены. Он до того любит свою работу. Представляете, десять лет бесплатно работал. Однажды мы встретились на съемной квартире. Я набрал разные еды на несколько дней. Мы сели, кушали, болтали, то-се. Смотрю, что-то он много ест. Ну ладно, думаю, не буду мешать. и уехал вести занятия. Вечером приезжаю, полез в холодильник, пусто. Только в морозилке мясо лежит сырое. Посмотрел на балконе, в шкафах, на кухне. Ничего. Потом он приходит, спрашиваю. — Скажите, а куда вы продукты положили? Что-то никак найти не могу. А он говорит. — Мерзокарим Санакулович, извините, я все съел. Знаете, я три недели ничего не ел. Не было денег. Понимаете, человек так любит свое дело, так любит людей, что он голодным выходил на сцену, чтобы подарить другим лучшее, что у него есть. Знаю, среди вас есть те, кто думает, заработаю миллиард на любом бизнесе, а потом уже займусь любимыми делами. Главное. Денег нагрести побольше. Как бы вам помягче сказать, чтобы не обиделись. Как-то мы с группой были в Ташкенте и собирались уйти в поход, но перед дорогой заехали в гости к одному, ну очень богатому человеку. Его частный дом занимает целый квартал. Кто впервые заходил к нему в туалет, выходил с квадратными глазами. У него унитаз из чистого золота. весит триста килограммов. Писсуар, отлитый из чистого золота, весит 240 сорок килограммов. Поболтали немного, то-сё. Он держал пальцы веера, мол, дела, всякие крутые люди на уровне правительства заезжают, нафиг мне ваша пустыня. Но вижу, что на самом деле ему очень хочется с нами». Там находился еще один миллиардер, с которым они сидели и спорили. Тот ему предложил сто миллионов долларов в подарок, а хозяин ему ответил. «Мне этого только от силы на пару лет хватит, и то последние два месяца впроголодь буду жить. Ты, если хочешь мне дать подарок, дай нормальный миллиард, например, чтобы я пожил спокойно, ни о чем не думая». Понимаете, что такое благодать и что такое ее отсутствие? Потребность в деньгах как яма. Чем больше оттуда берешь, тем больше становится. У многих знакомых миллионеров и миллиардеров вечно нет денег, и они жутко боятся разориться. Их жизнь проходит в вечном опасении проснуться нищим. Наш хозяин в какой-то момент понял, что он стал рабом этого богатства, И поэтому он заказал золотой унитаз и писсуар, чтобы каждый приходящий гость гадил на это богатство. Ночью вышли прощаться, он говорит. «Мирза, знаешь, в детстве я мечтал один раз наесться от пуза. Я постоянно этой мечтой жил и тогда пообещал себе, что я вырасту и буду богатым. Знаешь, по-моему, я перестарался». Все мои деньги, мои мечты превратились в мое проклятие. Поэтому, родной мой, прошу вас, не создавайте бизнес ради денег. Там нет счастья, там рабство и страх. Самый надежный способ оставаться в нищете — это погоня за деньгами. Бедные люди работают, чтобы разбогатеть, а богатые люди работают ради своей мечты. Поэтому гонитесь за своей мечтой, а не за деньгами. Если посмотреть на тех людей, которые оставили след в истории, они изначально являются не до конца отчеловеченными. Понимаете? Они по каким-то техническим причинам смогли сохранить себя примерно два процента людей до конца не стали ущербными. При этом Окружающая толпа изо всех сил старалась у них заглушить канал интуиции, но сколько им не давили на третий глаз своими мнениями, законами и наставлениями, не смогли до конца его закрыть. Тех, кто по каким-то причинам остается с открытым третьим глазом, этих белых ворон, общество всю жизнь терроризирует, потому что недолюбливает и боится. У детей шестое чувство — нормальное естественное состояние. Это мы уродуем их, когда начинаем воспитывать то кнутом, то пряником. Если что-то не понял, не сделал, наказываем ребенка. Как усвоил что-то? На тебе вкусное мороженое, на тебе новую игрушку. Так с помощью принуждения и взяток мы заставляем их использовать такую логику и память, заглушая в них голос интуиции делая из них инвалидов оглянитесь вокруг мы живем в обществе пятилетних детей они жестоки и делают то что хотят кричат друг на друга требуют друг у друга лезут куда попало в раннем детстве ваши годы потихонечку заменили соску на игрушки потом совершенно незаметно ваш возраст забрал игрушки и дал в руки инструменты затем шаг за шагом отнял у вас возможность заниматься глупостями типа танцев и ночных посиделок с друзьями потом он заберет еще что то и еще и еще старость всегда приходит в виде умных мыслей что то чем вы занимались раньше милые глупости. Когда вы знаете, что играть в игрушки — это детская забава, это значит, что вы постарели. Когда вы знаете, что танцевать — это пустая трата времени, это значит, что вы начали покрываться трупными пятнами. Когда вы знаете, что высокий каблук — это ужас, а лучше кроссовки или даже тапочки, это значит, что от вас уже весь квартал таскает песок своим кошкам для туалетов тогда вы знаете что заниматься спортом это такая дурость кому нафиг нужны эти мышцы это признак того что мясо начало отделяться от вашей мумии очень хорошо идет интуиция во время полового созревания половые гормоны гормоны юности гормоны молодости на этом держится Любовь к миру, на этом держится интерес к жизни, на этом держится желание свить и украсить свое гнездо, чтобы приманить такого же соловья, только другого пола. Делаем выводы, дорогой мой. Чтобы быстрее освоить интуицию, чтобы расширить горизонты своей жизни, срочно впадаем в детство или становимся подростками, запускаем фонтан внутренней радости открытости к жизни и легкости движений и поступков. А теперь возвращаемся к бизнесу. Мужики, согласитесь, что бизнес — это очень сложное и ответственное дело, далеко не каждому по плечу. Ведь правда же? Вот и попались. Самая обыкновенная тетенька, взятая из толпы в троллейбусе, Может стать успешным бизнесменом. По собственному опыту знаю. Много лет назад мы с клубниками закончили очередную вылазку в какую-то страну. Летим назад, сидим в аэропорту, ждем вылета, читаем, болтаем, отдыхаем. Одна дамочка, которая второй или третий раз летала с нами, прицепилась ко мне. Мирзакарим Санаколович. Вы сказали, что во время отдыха за рубежом надо смотреть по сторонам, чтобы найти что-то новое для организации своего бизнеса. Я, на что не смотрю, ничего найти не могу. Помогите, пожалуйста. Перед нами на столике стояли бумажные стаканчики с кофе. Я ей сказал, «Радость моя, посмотрите на эти стаканы». У них на чашке есть ручка, а наши чашки — без ручки. А теперь посмотрите на сахар. У них сахар на зубочистке. Помешал в стаканчике, сахар потихоньку растворился. В России ложку надо просить, потом не знаешь, куда ее деть. Вот это производите, если ничего не можете. Ой, как мне это делать? Я ничего не пойму. Ладно, моя прилипчивая, помогу вам. Прилетели, она сделала документы на ИП. Пригласили к ней пару мастеров из Самарканда. Какой-то умелец мастерил ручную закаточную машинку, и они эту патоку закатывали в упаковку руками на квартире. Еле-еле на троих зарабатывали. Сейчас эта женщина продает свою продукцию не только на все СНГ. но и на всю Европу. На нее работают несколько сотен человек. Все автоматизировано. Каждый день выпускаются десятки тонн продукции. В поездках наблюдайте, думайте, анализируйте, наблюдайте, думайте, анализируйте. Рекомендую за новыми технологиями ездить в Японию, Южную Корею или Китай. Автомобили... или технологии, которые появляются на внутреннем рынке, японцам запрещено распространять за пределы страны минимум 5 лет. То, что мы видим японское за пределами Японии, означает, что эти товары уже насытили весь внутренний рынок. Платежные автоматы, которыми мы пользуемся в России, у нас появились через 25 лет после Японии, через четверть века. Раз запускать бизнес — такое плевое дело, то почему так много людей разоряются в своих бизнесах? Потому что обычный человек — носитель неудачи, носитель нищеты, носитель всех своих проблем. Он начинает именно тот бизнес, в котором получит поражение, сходится именно с тем человеком, с которым через несколько лет вынужден будет разойтись. У такого человека просто искажена интуиция. И из-за этого он видит все в кривом зеркале. Моя задача в этой аудиокниге — заставить вас мыслить самостоятельно. Уважаемые настоящие и будущие работодатели, вам надо просто научиться думать, анализировать, сопоставлять. Нужно к этому привыкнуть, вот и все. Бизнесмен. Это человек, который всегда найдет решение, который отыщет выход в любой новой ситуации, а не будет орать на весь мир гады, сволочи. Мы так не договаривались. Исполнитель, это человек, имеющий по всем вопросам непоколебимое мнение. У наемного работника есть только два цвета: белый и черный. Вот это все плохое. Вот это все хорошее, а все, что не вмещается, пошло оно нахрен. Работодатель — это человек-мыслитель. Работодатель — это лидер. Лидер не тот, кто кричит «Я прав, остальные заткнитесь нафиг!» Это просто придур. Лидер — это тот, кто общается со всеми сотрудниками так, что каждый сотрудник считает, что он управляет боссом. Разрешите рассказать анекдот на эту тему? Приходит новый учитель в еврейскую школу. Знакомится с учениками, расспрашивает у них, кто есть кто. Когда дело доходит до мальчика, тихо сидящего в углу, весь класс начинает наперебой кричать. — А это наш Мойша! Он у нас такой идиот! Самый большой тупица на свете! «Таких евреев больше нет на планете!» Учитель успокаивает учеников. «Тише, дети, тише! Почему вы думаете, что он идиот?» «Да это же очевидно! Да посмотрите сами! Когда ему даешь на выбор шекель или полшекеля, он всегда берет монету в полшекеля. И дети толпой протягивают мойши ладошки. В одной руке у каждого пол шекеля, а в другой шекель. Мойша, нахмурив лоб, сосредоточенно выбирает у каждого монеты достоинством в полшекеля, затем кладет их себе в карман. «Видите, учитель, видите? Мир еще не видел такого дурачка!» После уроков учитель просит Мойшу остаться. «Мальчик мой, скажи, у тебя правда так плохо с головой?» «Не знаю, учитель». По-моему, у меня все в порядке. Тогда почему ты из двух монет всегда выбираешь ту, что меньше достоинством? Так если я хоть раз возьму один шекель, они мне перестанут давать деньги. Ну что, мой хороший, поговорим о том, как должна быть устроена большая черепаха, то есть ваш настоящий или будущий бизнес, про его основы и основателей. Настоящий лидер слушает, впитывает, анализирует, делает выводы. А человек, который хочет всеми командовать, — это тупица. Когда в организации один умный, а все дураки, такая организация растет максимум три года, а потом начинает загнивать. Потому что для роста необходима новизна, свежее веяние. Свежие идеи необходимы для роста бизнеса, как свежая вода нужна для роста растений. Если вы подавляете своих сотрудников, считаете их идиотами, а они вас считают полным козлом, ваши потуги на развитие будут тихо саботировать, и никаких полезных идей, никакого творчества от них можете даже не ожидать. Работодатель должен быть не диктатором, не демократом. Он психолог. Он трудится в собственной организации специалистом по человековедению. Задача предпринимателя — создать такую атмосферу ключевым людям, чтобы они сделали комфортные условия остальным, чтобы сотрудникам было невыгодно и неинтересно уходить куда-либо еще. Работодатель не имеет права работать у себя даже генеральным директором. Он не должен работать. Он должен участвовать в жизни своих наемных работников. Например, вы хотите открыть свой бизнес в Германии, конкретно в Баварии. Перед тем, как дать вам разрешение на открытие дела, государство вручит вам толстую книгу, чтобы вы ее заполнили, а по результатам заполнения уже будет принято решение. В этой книге вы должны ответить на очень много вопросов. Это что-то типа «подробный бизнес-план». Сейчас хочу рассмотреть только один аспект. Что вы ответите на вопрос, откуда вы будете привлекать кадры? Если вы напишите «привлеку местных баварцев», такой ответ вам пойдет в минус. Накопите несколько минусов, вам не разрешат открыть бизнес. Почему ответ в минус? Вы видели безработных баварцев? Их очень мало. А те, кто безработный, это местные культурные бичи или бомжи, люди, которые сидят на пособии, плевать хотели на вашу работу. Значит, вы плохо понимаете ситуацию. Минус. Если вы ответите, что возьмете кадры из соседних земель, это нейтральный ответ. А вот если вы напишете, что привлечете из-за рубежа гастарбайтеров, особенно без права гражданства, вы получите от государства дотации до 50% ваших расходов на строительство завода. Каждый год выступаю в Германии перед людьми из правительственных структур. Человек двести сидят, половина из Бундестага, работают в высших эшелонах власти. В каждой стране есть самая распространенная тема для юмора. В Америке все крутится вокруг мест ниже пупка, особенно сзади. А В русском юморе тысячи анекдотов про тещу. То она с самолета падает, то грибы мухоморы поела, то с балкона спрыгнула. Про хоть один такой анекдот слышали мужики друг другу сочувствуют жалеют друг друга у немцев самые популярные анекдоты про другие нации и вот им говорю что в россии есть одно презрительно ругательное слово гастарбайтер в зале каждый раз хохот стоит они аж слезы вытирают государственная программа в германии дает тебе высшие баллы, если ты наполняешь свою организацию гастарбайтерами. Государство поддерживает тебя деньгами, если ты привозишь на работу чужаков. Из телевизора и радио вкручивают в сознание людей негативный образ гастарбайтеров, оплаченные за рубежа засланные казачки. Это делается для того, чтобы отбить желание людям ехать в одни страны, чтобы они ехали в другие страны. И это очень-очень не -очень немаленький бизнес. Задача этих казачков настроить местное население, чтобы они нападали на приезжих. И все. Поэтому к вам большая просьба. Думайте, анализируйте, соображайте. В 1990-х годах Постоянно гнали на турков, которые приезжали строить. Те понаехали, понастроили и быстро поуехали. Потом была волна молдаван. Зачем было нанимать русского, когда можно на эти деньги нанять пять молдаван? Где они сейчас? Затем были украинцы. Та же история. Десять лет назад кругом были узбеки. Тогда даже билеты в Москву из Ташкента Достать было очень трудно. Затем поток узбеков начал падать, потому что они перекинулись на США и Канаду. Люди приехали, уехали, а построенное, сделанное ими, осталось. Понимаете? В Казахстане знаете, как аэропорт называется по-казахски? А уезжай. Приехал, отпахал и вали нахрен. Дорогие казахстанцы, не обижайтесь, пожалуйста. Это всего лишь шутка. Против других стран и других наций ничего не имею. Между прочим, в мире есть несколько стран, которые выделяют большие суммы на борьбу с национализмом. Если будете вести себя грубо в отношении других наций, не только вашу жизнь ваших детей сделают такой, что вы никогда не подниметесь, чтобы эта зараза не распространялась в стране. друг мой тем кто собирается открыть организацию следует охотиться за теми людьми у кого жизнь не устроена нет машины жилья сбережений они будут пахать как папа карло, потому что самый главный гарантированно работающий стимул вдохновения это синдром выживания выживальщик имеет работоспособность превышающую приблизительно в сорок раз работоспособность местного обывателя. им надо поесть им нужно оплатить жилье им надо отправлять деньги домой поэтому они пашут за такими работниками во всем мире идет постоянная охота генерал смирнов офицером прошел всю войну потом полтора десятка лет возглавлял суворовское училище его слова наши солдаты самые безалаберные они то автомат потеряют то штаны то расположение роты с немцами совершенно не сравнить. Но если немцы видят, что могут проиграть, они сразу скисают, а если видят, что шансов на победу практически нет, сдаются. А наши могут отступать, могут получать по шапке долго, но если от русского слышишь «твою мать», это значит всем капец. С вами сейчас не о войне говорим, говорим о кадровом вопросе. С немцами работать в бизнесе легко, но до первой полосы неудач. Русские разгильдяи и охламоны, с ними всегда бывают проблемы, но зато, когда наступает большая задница, русские люди просыпаются и рыча бросаются на этого волосатого врага. Каждая нация имеет свою силу. которая срабатывает, когда закручиваешь последний винтик. Если нечаянно наступишь именно в ту зону, где находится его сила, тебе полный конец. В Афганистан легко заходят любые армии, легко завоевывают, удержать не могут. Англичане, СССР, США в лед его захватывали, как Александры Македонские, а в результате пришел, увидел, получил. Когда СССР вошел в Афганистан, мой наставник, офицер-нелегал военной разведки, сказал «Зря, зря, этот народ победить невозможно». И рассказал один из обычаев пуштунов. Во время бракосочетания невесту подводят к котлу, дают в левую руку половник, в правую руку Автомат Калашникова. Половник она опускает в котел. Одновременно кто-то из родственников жениха подбрасывает тюбитейку, и она должна одной рукой попасть из автомата в летящую тюбетейку. Невеста должна показать, что может защитить своих детей и родню. Понимаете? В России неоднократно враги доходили до Москвы. где наступали на русскую красную кнопку, раздавалась «твою мать!» И захватчики бежали, теряя все и проклиная тот момент, когда они решили сунуться к этим сумасшедшим варварам. Узбеки, например, очень мягкая нация. Они легко уступают, легко отступают, но в самые тяжелые моменты они собираются. Кнопка узбеков спрятана в глубоком подвале. Когда уже все сгорело, тогда они достают из подвала свою кнопку. У нас достоинством считается терпение. Нетерпеливых не уважают. Если узбеки вам кивают, это автоматическая форма этикета. Они могут думать что угодно, но для вас они будут выглядеть так, говорить вам так, как им подсказывает форма культуры. С детских лет Узбека приучают, что он не должен показывать свои эмоции. Ваш покорный слуга родился и вырос в такой области, где жители про себя говорят. Нас Господь создал топором, потянулся за наждачкой, повернулся, а мы уже ушли. Но это внешне, дорогие мои. А в Андижане, Ферганской долине... Культура удержания эмоций находится на высочайшем уровне. Они говорят, ты должен так обращаться к человеку, чтобы от твоих хороших слов он не заметил, что уже умер. У них даже к ребенку в колыбели обращаются на «вы». Даже самого отъявленного врага узбек должен напоить, накормить и дать возможность переночевать. Если нужно. Понимаете? Национальные черты растворяются в мегаполисах. Жители городов-миллионников имеют одну общую национальность горожане. Везде суета, везде гонка за своими интересами по чужим головам, везде дворняжки в третьем поколении. Когда на кону стоит вопрос выживания, люди становятся канибалами. Мотайте на ус, друг мой, изучайте нации как работодатель. Самый интересный опыт предпринимательства – это опыт успешного крупного бизнеса. У меня есть несколько друзей с опытом развития мирового бизнеса. Мне приходилось видеть, с чего они начинали, как они росли, чего достигали, как они падали и теряли. И снова начинались с нуля. и возрождались, становясь сильнее. Кто-то из них оставался в бизнесе, а кто-то принимал решение уйти. Один из них через несколько лет сказал «Мерзокарим Накулович, я больше не хочу этим заниматься», и продал свой бизнес. У него на руках осталось порядка трех миллиардов долларов. Его тогда попросил «Расскажи мне за бутылкой колы», Как ты достиг своих вершин? Делюсь с вами его знаниями. Первое. В любом бизнесе самое важное — человеческий фактор. Ищем людей, заботимся о людях, развиваем их. От людей мы не можем требовать, чтобы они не были эгоистами, но мы должны устранить в своей организации искушения сотрудников. Вы взяли его как специалиста, но вы его совесть не взяли на работу. В контракте вы такое не подписывали. Второе. Не нужно сидеть в конторе с утра до вечера, как огородное пугало. Организуйте все правильно и занимайтесь своей жизнью. Когда работодатель себя включает в одну из должностей, он ставит под угрозу существование своего бизнеса. Он не может заболеть. Он не может отвлекаться, он должен давать энергию своей фирме постоянно. Третье. Чувство голода долго держать нельзя. Есть физиология, есть психология. Через три-четыре года людей нужно менять, иначе они зазвездятся. Когда вы приезжаете отдыхать на курорт, вы видите море, видите пальмы, видите песок и небо. Вас все это радует. Представьте себе, что вы будете там жить. Через несколько месяцев эти виды станут привычными до да зевоты, и ощущение новизны, которое у вас было в начале, исчезает. Дорогой мой, психологию природа не отменяла. Автоматизм природа не отменяла, и вот на этом участке многие организации гибнут. гениальный человек через три четыре года иссекает он перестает кормить этот бизнес организация как скотина за ней нужно постоянно ухаживать мыть кормить поить как быть увольнять это неправильно вы готовили эти ценные кадры вложили в них время и силы это ваши драгоценности нужно делать ротацию наемный руководитель имеет один интересный изъян — предрасположенность к наемной работе. Он с радостью будет вторым, но никогда не готов стать первым. Надо это всегда понимать и учитывать. В любой работе есть гениальные исполнители. Ты им в руки даешь идею, они ее доводят до работающего прототипа. Есть гениальные генераторы идей, у них есть фантазия, но Нет сил доводить дело до конца. Один созидает идею, другой материализует ее. Задача бизнесмена — определить, кто перед ним. Есть третий тип сотрудника — потребители, которых полно на каждом шагу. Их легко определить. Им вечно нужен рецепт. У них минусовой КПД. Сотрудники, которые живут строго по инструкции, тормозят развитие предприятия. От таких людей нужно избавляться. Такие работники — ходячие герои анекдота. — Привет, Иван. Слышал, что ты на работу устроился? — Ну да, охранником на складе. — А график какой? — День спишь, три отдыхаешь. Есть законы малого бизнеса, есть законы большого бизнеса, есть законы великого бизнеса. Возьмем ИП. Он сам себе начальник, сам себе подчиненный, ни на кого не обижается, никем не командует, у него даже кабинета нет. Теперь возьмем мини-отель. Всего пять сотрудников, включая хозяина. Часто таким бизнесом командуют женщины. Если женщина теряет своего мужчину и должна сама возглавить бизнес, количество работников – может вырасти до тридцати, но как только у нее появляется сильный мужчина, она тут же уменьшает поголовье сотрудников. У женщин очень сильно развито чувство опасности, а каждый новый сотрудник может представлять какую-нибудь опасность. Если у вас больше тридцати сотрудников, это значит, что у вас есть еще лидер или несколько лидеров в компании. Намек понятен, как расширять бизнес. В первую очередь нужно запустить саморазвитие организации. Надо понимать, чем живет организация, чем питается, как развивается. Создавать бизнес нужно как организм. Тогда он сам будет развиваться, сам будет расти. Организацию нужно довести до состояния полной самостоятельности. К вам вопрос. Чем кормится организация? Деньгами? Нет, не деньгами. Деньги — это кровь бизнеса. Организация, родные мои, кормится идеями. Самое дорогое в бизнесе — информация. Главный стимул — воздух, вода и пища — это информация. Однажды я выступал в Нью-Йорке и увидел среди слушателей знакомое лицо. Профессиональная память преподавателя напомнила, что он занимался у нас на курсах в Одессе. После выступления подошел к нему, мы разговорились. Затем пошли прогуляться, шли по улице, болтали. Своих ребят я отправил в гостиницу. Время было свободное, и мы зарулили в какую-то кафешку. Случайно разговорил Дмитрия на тему его бизнеса. Он пожаловался, что все плохо. Мы сели и несколько часов расписывали на салфетках все его взлеты и падения, все верные и неверные решения, пока нас официанты не выгнали, потому что наступила ночь и кафе закрылось. Через два года в Лос-Анджелесе прошел паспортный контроль. Выхожу, гляжу, стоит Дмитрий. Говорит, мол, лично решил меня встретить. На то время, когда мы с ним занимались художествами на салфетках, у него было два ресторана. А с этого момента Дмитрий начал запускать десятки, а потом сотни ресторанов в год. Почему? Потому что он сумел убрать человеческий фактор и подключил закон коллектива. Когда мы приехали к нему в офис, в его кабинете увидел картину. Бордовый квадрат в дорогой рамке. Я как художник заинтересовался. Дима, черный квадрат Малевича знаю. А это что за картина? Он говорит, американского автора, очень дорогая. Стоит как весь мой бизнес. Подошел поближе, смотрю, а там в этой дорогой рамочке стопка бордовых салфеток, на которых мы тогда писали в кафе. Самое слабое место в проекте — это нехватка денег. Согласны со мной? Если вы так считаете, на самом деле это значит, что у вас не хватает фантазии, у вас недостаток информации. Как-то ко мне пришли ребята, что занимались у нас с проектом банка. Проект был шикарный, но там была одна дырочка размером «Сто сорок миллионов долларов!» Я им сказал, «Ребята, вы молодцы, но прошу, сократите, пожалуйста, вот эту дырищу». Они ушли, поскрипели мозгами, принесли новый план. Там не хватало семьдесят миллионов долларов. Говорю им, отлично, вы герои, вы заработали семьдесят миллионов, а теперь идите дальше, думайте». Через несколько таких приходов-уходов они притащили свой последний вариант. Смотрит на меня с тоской. Мерзакарим, Санаколович, мы все сократили, но даже если мы без зарплаты, без аренды будем открывать, все равно по российским законам нужно обеспечение в размере 5 миллионов долларов. Ну так объясните, Кто вам сказал, что банк должен быть в России? Ушли, нашли радостно и радостные пришли. Не хватало уже только 250 тысяч долларов. Тогда им объяснил два закона: первое, на рекламу не нужно тратить деньги, на ней нужно зарабатывать. Второе, предприятие должно приносить деньги еще до открытия. После наших бурных дискуссий. чуть не переходящих в драку, они еще покумякали и принесли самый лучший план. Там было расходов всего 15 тысяч долларов на билеты, жилье, еду и представительские расходы. И, слава богу, работают. Теперь такие важные стали. Однажды мы заехали на юг в горы отдохнуть на неделю. В санатории в Кисловодске Не было никакой формы культмассового досуга, только одни танцы под современную музыку и обжираловка в столовой в виде ресторанного питания. На дискотеку приходила пара десятков человек из четырех сотен. Сходят, потопчутся и идут включать телевизор. А вокруг горы гулять особенно некуда. Решил расшевелить это сонное царство. Во время обеда зашел в столовую, взял микрофон и сказал. «Уважаемые жители нашего дома престарелых, сегодня вечером у нас будут танцы. Всем старикам и старухам, независимо от их возраста, вход запрещен. Танцы только для молодых. Остальных прошу не рассыпать песок по площадке, а сразу ковылять к выбранным могилкам у телевизора». Вечером приперлись все, даже те, кто еле ходил, и те, кому до ста лет было рукой подать. Говорю массовику-затейнику, учись, студент, как надо организовывать культмассовую работу. Через неделю, когда мы уезжали в середине заезда, к нам подходили кучки отдыхающих. «Ой, вы уже уезжаете. А почему? Ведь сезон не кончился». «Ай, как жалко! Может, останетесь?» «Смекайте, мои дорогие, будущие и настоящие бизнесмены!» «Иногда, чтобы подтолкнуть людей что-то сделать, им это нужно мягко запретить». Лет двадцать назад занимался тем, что несколько лет выпускал «Ангелов-хранителей бизнеса». Раз в году мы проводили аукцион и пара десятков выпускников расхватывались крупными фирмами, как горячие пирожки. Начинали мы с зарплаты в три тысячи долларов в месяц. И самые блестящие ангелы скупались на бешеных условиях. Зарплаты у них доходили до двадцати тысяч долларов в месяц. Двадцать лет назад это были ого-го, какие деньги. Чем же занимались наши ангелы-хранители? если им готовы были отваливать кучу денег. Причем некоторые умудрялись сразу на несколько направлений устроиться, получали несколько зарплат. С виду это были самые большие бездельники. Приходили два-три раза в неделю на несколько часов, посидели в кабинете, что-то подчеркали, занесли свои записульки к генеральному директору, вышли, со всеми попрощались, и потопали куда-то в разгар рабочего дня. От зависти лопнуть можно, правда, доброжелательный мой? Когда вы генеральный директор крупного холдинга или бренда, у вас в предбаннике всегда торчит народ, просители, люди с идеями, заказчики, исполнители и прочие полезные и бесполезные ходаки. Как отличить, с кем нужно иметь дело, а кто пошел нафиг. Обычно это делается по старинке, методом переговоров. Но, во-первых, на это уходит куча времени и сил. А во-вторых, вы можете ошибиться, вас могут обмануть. Элементарно человек не сможет донести свои мысли. Но если у вас в коллективе есть ангел-хранитель, который возьмет список посетителей на завтра, И послезавтра и скажет: встречайтесь с номерами 3, 8, 12, 14, 22, 30. Остальных отправьте к своим замам. Пусть они друг другу сладкие речи говорят, но работать с ними не стоит. А вот десять и восемнадцать вообще на порог никогда не пускайте. Может быть, вы думаете, открывать. новые филиалы в регионах или, наоборот, повести атаку на столицу, вводить новую линейку товаров или укреплять старые и прочие вопросы, на которые нет гарантированного ответа, потому что будущее в тумане. А цена вашего неверного решения – миллионы и миллионы долларов. И тут ваш ангел-хранитель говорит – атакуем столицу, вводим новые товары, но не все, а этот, этот и этот. И так далее по всем пунктам. За несколько минут вы получаете выигрышную стратегию, экономите миллионы долларов и несколько лет жизни. Вот таких ребят мы выпускали несколько лет, готовя их в течение года работать с интуицией, а в конце года они демонстрировали свои способности перед топ-менеджерами корпораций, После чего попадали в большие организации на баснословные оклады. И со стороны выглядели как халявщики, родственники генерального директора или какой-то крупной шишки. А на самом деле, это были люди, прошедшие у нас жесточайший отсев. Понимаете? Если вам по каким-то причинам не хочется строить свой бизнес, вы можете. консультировать чужой тратя на это по несколько часов в неделю а остальное время заниматься своим любимым делом например расширением коллекции своих козявок из носа дорогой мой перед вами два пути путь подражания и путь исследования наш мир ушел в сторону подражания пришел в школу подражай пришел на работу подражай пришел в институт вышел с дипломом о высшем подражании. Мы с вами находимся на таком пути, на котором подражание — это гибель. Нам нужно идти по такой узкой тропе, по которой может пойти только один, причем у каждого эта дорожка своя. В одной из книг сказано, если ты хочешь при жизни уйти к Всевышнему, то иди по короткому пути. Ты в состоянии, Ты сможешь достичь Бога, но ты не сможешь передать свой опыт другому. У меня есть объяснение, и мне очень хотелось бы поделиться кое-каким опытом, но сдерживаю себя, потому что тем самым окажу вам медвежью услугу, и весь ваш труд после моего четкого инструктажа превратится в продукт медвежьей болезни. Ясный, подробный инструктаж дается путникам на том шоссе, где идет толпа отличников за красными дипломами. Путь мастера — это строго его путь. Путь гения, уважаемые гении, — это строго его путь. Он видит такие тропы, какие миллиарды окружающих не видят. Родной мой, если вы хотите стать личностью... Найти свое предназначение, призвание, ваша основная задача – научиться отличать истинный путь от ложного. А для этого вам понадобится интуиция. Желаю каждому из вас, друзья мои, терпения и труда на этом пути познания себя, созидания себя, раскрытия в себе личности, творца, Человека с большой буквы. Любое достижение в жизни начинается через преодоление неуверенности, сомнения, страха, через принуждение ленивости служить вам, а не служение ей. Куда бы вы ни шли, пусть это будут богоугодные дороги. Что бы вы ни делали, чтобы это было богоугодное дело. Ваш покорный слуга, лабораторная крыса, которая путем исследований, путем анализа, путем сомнения во всем нашла абсолютные доказательства для себя, что Бог есть еще как есть. Жизнь с последним вздохом не заканчивается, а продолжается. Все, что в этом мире происходит, это не истина абсолютная, это учеба, это место выбора, Место испытания, место наказания. До рождения мы были в других местах, мы их не помним. После рождения, когда сердце останавливается, когда дыхание останавливается, да, это рождение в направлении домой. Для меня такая же абсолютная реальность, как этот стул, на котором сижу. Руками не пощупав, зубами не покусав, Ученый не верит, он должен проверить. Когда прошу от Всевышнего вам чего-то, я прошу абсолютно реального, высшего, великого, необъяснимого, великого непознаваемого, великую бесконечность, которую человеческий ум, человеческое чувство не в состоянии познать. но это абсолютная реальность. Желаю вам, чтобы куда бы вы ни шли, вы всегда ступали по следам Всевышнего, чтобы вы никогда не сбивались с божественной тропы в любом начинании, в любом выбранном деле. Успехов вам на пути к своему сердцу, по дороге к сердцу Создателя. Текст читал. Валерий Захарьев.